Сны странствуе, ночуя у чужих, я гляжу на спутников моих, я ловлю их говор тусклый. Роковых я требую примет, кто увидит родину, кто нет, кто уснёт в земле не русской. Если б знать, ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить случается и мне, Видеть сны счастливые. Во сне я со станции в именье еду, Не могу сидеть, стою в тарантасе тряском, Узнаю все толчки весенних рытым, Еду с непокрытой головой, Белый, что платок твой, И с душой слишком полной для молитвы. Господи, я требую примет, Кто увидит родину? Кто нет, кто уснёт в земле не русский, если б знать. За годом валит год, даже тем, кто в веру и ждёт, даже мне бывает грустно. Только сон утешит иногда. Ни на области и города, ни на волости и сёла, вся Россия делится на сны, что несметным странникам даны на чужбине. Ночью долгий. 22 июля 1926 года.